Глава семнадцатая Тер собственной персоной Этой ночью Мускву снова хватило чувство бесконечного одиночества. Брюс и Метусин за день намаялись, карабкаясь по горам, и завалились спать пораньше, и Лэнгдон последовал их примеру. Пипунескос так и остался лежать на том самом месте, где Брюс сбросил его. Мусква — не шелохнулся после этого страшного открытия, от которого забилось чаще его сердца. Он еще не знал, какой бывает смерть, да и вообще не знал, что это значит. А кроме того, Пипонескус был мягким и теплым, и Мусква был уверен, что тот вот-вот зашевелится. Теперь у Мусквы не было ни малейшего желания затевать с ним драку. Но вот снова наступила полная тишина, Звезды высыпали на небе, костер догорел, а Пипунескус не двигался. Осторожно, осторожно, Мусква толкнул его носом и потянул за шелковистую шорстку, всхлипывая, как бы говоря при этом, «Я не буду больше драться с тобой, Пипунескус, просыпайся же и давай дружить». Но и тогда Пипунескус не шелохнулся. и у мусквы пропала всякая надежда разбудить его. Не переставая уверять своего маленького толстого врага, с которым они сражались когда-то на зеленом лугу, что он раскаивается теперь в своем прежнем недружелюбии к нему, мусква все так же, всхлипывая, приник к Пепунискосу и вскоре заснул. Утром первым делом Лэнгдон пошел посмотреть, как Мусква провел ночь, и вдруг замер на месте и целую минуту простоял, не шевелясь. А затем какой-то странный, приглушенный крик сорвался с его губ. Прижавшись друг к другу, как будто оба были живыми, лежали Мусква и Пипонескус. Мусква же каким-то образом пристроился так, что маленькая лапа мертвого медвежонка обнимала его. Лэнгдон... Потихоньку вернулся к постели Брюса, и минуты через две Брюс, протирая глаза, шагал с ним к медвежатам. Он, так же, как и Лэнгдон, остановился пораженный. Друзья переглянулись. Мясо для собак, еле выговорил Лэнгдон, и ты мог принести его на мясо с собакам, Брюс? Брюс не ответил. Лэнгдон тоже не произнес больше ни слова. Целый час после этого друзья не разговаривали. Метусин тем временем оттащил Пипунескуса подальше от лагеря. С Пипунескуса не сдирали шкуру, и мясо его не стали скармливать собакам. Его положили в ямку, вырытую в пойме ручья, засыпали песком и завалили камнями. Это все, что смогли сделать Брюс и Лэндон для Пипунескуса. В этот день Брюс и Метусин снова отправились в горы. Горец нашел кусок кварца. которым оказались бесспорные признаки золота, и вместе с индейцем вернулись в лагерь за приспособлениями для его промывки. Лэнгдон же все возился с мусквой, воспитывая медвежонка. Несколько раз он подводил медвежонка к собакам, и когда они рычали на него и начинали рваться со сворок, порол их, пока они, наконец, не сообразили и не усвоили, что хотя мусква и медведь Однако особо его неприкосновенно. Лэнгдон теперь совсем освободил медвежонка от веревки, и когда понадобилось снова привязать его, тот уже не стал сопротивляться. На третий и четвертый день Брюс и индейцы занимались геологическими разведками в долине на восток от Горного Кряжа, и в конце концов пришли к заключению, что найденные ими крупицы принадлежат к ледниковым наносам и не выведут их к золотоносной жиле. На четвертую ночь, а она выдалась облачная и холодная, Лэнгдон решил испытать мускву и взял его к себе в постель. Он думал, что с ним хлопот не оберешься, но мусква спал тихо, как котенок, и после того, как устроился поуютней, почти не шелохнулся до самого утра. Часть ночи Лэнгдон проспал, обнимая рукой теплое пушистое тельце медвежонка «Сейчас было самое время продолжать охоту на Тера», — уверял Брюс, но ушибленная нога Лэнгдона разболелась не на шутку, и это нарушило их планы. Лэнгдон был не в состоянии пройти более четверти мили сразу, а сесть в седло было так больно, что об охоте верхом не могло быть и речи. Еще несколько дней промедления... «Не испортит дело», — утешал его Брюс. «Если мы дадим нашему старикану передышку побольше, то он, пожалуй, станет не таким осторожным». Три следующих дня прошли не без пользы и не без удовольствия для Лэнгдона. От Москвы он узнал о медведях и особенно о медвежатах больше, чем за все прежнее время. Теперь собаки были переведены в чащицу за целых триста ярдов от лагеря, и мало-помалу медвежонку была предоставлена полная свобода. Да он и не делал никаких попыток сбежать, и вскоре убедился, что Брюс и Индеец тоже его друзья. Но привязался он только к Лэнгдону. Утром, на седьмой день после погони за Тером, Брюс и Метусин, захватив с собой собак, поехали через всю долину на восток. Для подготовки загона Метусин должен был приняться за дело на день раньше. Брюс рассчитывал сегодня же вернуться в лагерь, чтобы завтра начать охоту. Утро было чудесное. Прохладный ветерок тянул то с севера, то с запада. Часов в девять Лэнгден привязал муску к дереву, оседлал коня и отправился верхом вниз по долине. Он не собирался охотиться, ему просто было радостно скакать верхом, дышать встречным ветром и любоваться чудесными горами. Он проехал мили три-четыре на север и очутился у широкого пологого склона, который вел к горному кряжу в западном направлении. Лэнгдону вдруг захотелось взглянуть оттуда, сверху, на другую долину. Колено не беспокоило, он стал подниматься верхом и через полчаса добрался почти до вершины. Перед коротким, но очень крутым подъемом пришлось спешиться. На вершине он ступил на ровную террасу, которую со всех сторон окружали отвесные каменные стены из сечённых гор. В четверть мили отсюда терраса спадала уступами в долину, посмотреть на которую так хотелось Лэнгдону. Посередине террасы оказалась глубокая впадина, которую сначала не было видно. Очутившись на ее краю, Лэнгдон вдруг бросился на землю и, прижавшись лицом, минуты две лежал, не двигаясь. Затем медленно поднял голову. Ярдах встал от него, сгрудившись около небольшого водоема, послось стадо диких коз. Их было штук тридцать, преимущественно матки с козлятами. Лэнгдону удалось заметить во всем стаде только двух козлов. С полчаса охотник лежал неподвижно, наблюдая за козами. Вот одна из них направилась с двумя козлятами к склону горы, за ней другая. И видя, что все стадо готово уйти, Лэнгдон поспешно вскочил и, что было мочи, побежал к ним. Какое-то мгновение... Козы, козлы и козлята стояли точно парализованные его внезапным появлением. Они стояли, словно разглядывая его, и, казалось, у них отнялись ноги. Лэнгден уже пробежал половину разделявшего их расстояния, как вдруг козы, опомнившись в диком ужасе, помчались к склону ближайшей горы. Мгновение, и их копыта звонко застучали по камням и сланцу. Лэнгдон долго еще слышал далекий гул в горах, пробужденный их бегством по утесам и горным вершинам. А когда этот гул утих, козы превратились уже в бесконечно далекие точки, мелькающие на горизонте там, где горы и небо сливаются друг с другом. Лэнгдон двинулся дальше и через несколько минут уже оглядывал сверху лежащую по ту сторону гор долину. С южной стороны вид на долину заслоняло огромное плечо одной из скал. Оно было не очень высоким, и Лэнгдон стал взбираться по нему наверх. Он уже был почти на самом верху, как вдруг зацепился ногой за кусок шифера и, падая с силой, ударил ружье каменную глыбу. Лэнгдон не ушибся, только больное колено заныло немного, но ружье было разбито. Ложа ружья раскололась почти полностью, и он отломил ее совсем. В лагере у него оставалась еще пара запасных ружей, и потому эта неудача расстроила его не так сильно, как могло бы быть при других обстоятельствах. И он продолжал карабкаться по скалам, пока, наконец, не выбрался на ровный карниз, огибающий отрог горы. В ста футах от него карниз упирался в ответную стену горы. Отсюда открывался великолепный вид на широкие просторы страны, лежащие между двумя горными хребтами на юге. Лэнгдон набил трубку и уселся в предвкушении увидеть что-то особенное и насладиться чудесной панорамой. Бинокль позволял ему видеть на несколько миль вокруг. Перед Лэнгдоном простерлась нетронутая страна, куда еще не заглядывал ни один охотник. Примерно в полумиле от него, а то и ближе, стадо Карибу не спеша гуськом направлялось к зеленым западным склонам. Мелькали на солнце белоснежные крылья бесчисленных куропаток. А еще дальше, в двух милях отсюда, горный баран пасся на скудно поросшем зеленью склоне. И Лэнгдон задумался. Сколько же всего таких вот долин в канадских горах, которые простерлись с запада на восток, от моря до прерии и на тысячу миль с севера на юг? Сотни? Тысячи. И в каждый целый мир, свой особый мир, в каждой своя жизнь, свои ручьи, озера, леса, свои радости и свои трагедии. Эту, например, долину, на которую он смотрит, наполняет то же ласковое журчание и заливает тот же солнечный свет, что и все остальные долины. Но здесь своя жизнь. Медведи, которые заселяют, вот те лишь смутно различимые невооруженным глазом горные склоны на севере и на западе, совсем не похожи на здешних медведей. Это новая страна, страна новых надежд и новых тайн. и ею, Лэнгдон потерял чувство времени и забыл о голоде. Ему казалось, что все эти долины всегда будут для него новыми, что он никогда не устанет странствовать по ним от одной к другой. И в каждой будут свои красоты, свои тайны, которые надо открыть, своя особая жизнь, которую надо узнать. Они представлялись непостижимыми и загадочными, такими же, как сама жизнь. Они скрывали свои сокровища веками, даря жизнь тысячам живых существ и требуя ее обратно у тысяч других. И, глядя на эти, залитые солнечным светом просторы, Лэнгдон задавал себе вопрос. Какова же была бы, например, повесть о жизни этой долины, и сколько бы томов она... заполнила. Она начиналась бы с глухого предания о сотворении мира, об океанах, их приливах и отливах, о том, как суша, в конце концов, оттеснила их отсюда, о тех сказочных, исторических эпохах, когда здесь не было ночи, а сиял вечный день, когда чудовища фантастических размеров вступали под тем самым долином, где сейчас он видит оленей, пьющих из ручья, и когда огромные крылатые твари, полуптицы, полузвери, проносились в небе вон там, где сейчас парит орел. Потом все сразу переменилось, пробил страшный час и воцарилась ночь. Тропический мир стал ледяным, и новая жизнь родилась, чтобы снова заполнить его. Но, наверное, Еще не скоро после этого, — думал Лэнгдон, первый медведь пришел в страну Мамонта, Мастодонта и других чудовищ. И этот первый медведь был праотцом того гризли, которого им с Брюсом предстоит завтра убить. Лэнгден так ушел в свои мысли, что не услышал шума у себя за спиной. И вдруг будто что-то его толкнуло. Ему показалось, точно одно из тех чудовищ, которые рисовались его воображению, вдруг глубоко вздохнуло рядом с ним. Он медленно обернулся, сердце у него остановилось, и кровь застыла в жилах. «Загородив единственный выход отсюда, всего в каких-нибудь пятнадцати футах от него...» Разинув пасть и качая головой, как маятником, рассматривая попавшегося в ловушку врага, стоял Тер, король гор. Мгновенно руки охотника сами собой схватились за сломанное ружье, и Лэнгдон понял, что его песенка спета.